А четвертое. Жесткая посадка 18 августа 2622 года город Синанж Планета Терта Система Макран. Что оставалось? Оставалась сущая ерунда. После того, как Суворов вполне благополучно вернулся на орбиту Терты, наши гидрофлугеры покинули его гостеприимные стыковочные узлы и вошли в атмосферу. Ближайшее будущее рисовалось в персиковых и нежно-розовых тонах. Посадка, сауна, потом пузырьковая ванна, пиво гвардейское белое и двенадцать часов гвардейского же сна. Потом сутки законного отдыха после операции. Бильярд, тренажерный зал, партия в нарды с интернированным клонским офицером Дохшаном, веселый трех в столовой и какая-нибудь кинушка. И не про войнушку, а про любовь. Эта картина будущего благополучно просуществовала в моем мозгу около 15 минут и по достижении нашим санмурвом эшелона эшелона 8000 была начисто смыта потоками объективной реальности, данной мне в ощущениях. Гигантская невидимая кувалда ударила по правой плоскости. Все мы от неожиданности заорали. Флугер резко клюнул носом, в недрах аппарата что-то важное натужно заскрипело, а затем лопнула. «Доклад!» — выкрикнул я, адресуясь к нашим пилотам. «Атакованы!» «Имеем повреждения!» «Кем нахер атакованы?» же говорят, чаругами!» «Какое ваше решение?» «Да какие могут быть решения?» На удивление спокойно ответили мне. «За нас уже все решено! Идем на вынужденную в пролив!» Синандж — город большой, я бы даже сказал, обширный. Южная часть его туши разлеглась вдоль морского побережья континента, а северная перебралась на длинный, с воздуха похожий на язык, остров. Среди прочего на этом острове находится тот самый космодром, на который мы направлялись. Ну, а пролив — это, ясное дело, то, что отделяет остров от материка — Синий лоскут моря шириной в пару километров. Именно его в свете последних событий наш пилот и собрался проутюжить брюхом. Не успел я как следует осмыслить эту перспективу, как чудовищная перегрузка вдавила всех нас в кресло. Наш Сен-Мурв перешел в отвесное пикирование и оставалось только молиться, чтобы оно не выродилось в неуправляемый штопор. «Отрыв от воздушного противника», прокомментировал пилот. «Потерпите, братцы! Падали мы едва ли дольше минуты, но поскольку я каждую секунду ожидал рокового удара о землю, эта минута хорошо запомнилась. Ну, это уж как обычно». Однако пилот наш, «Четверяков», оказался настоящим «Кудесником». Как ни прибеднялись и четверяков, и все его сослуживцы насчет своих возможностей по пилотированию чужой, плохо освоенной машины, летунами они были все-таки знатными. Четверяков чисто вывелся мур в пикирования и вскоре выровнял его. У меня отлегло от сердца, тело бросило в жар. Однако все худшее было еще впереди. «Синандж нас не ведет», — глухо сказал Четверяков. «Нет связи с землей? Вообще?» «Что там у них творится?» «Да что творится?» — отозвался второй пилот, его фамилии я не знал. «Ты вниз-то глянь!» И тут он сорвался на крик. «Нет, ты только посмотри!» В это мгновение нечто, за неимением других терминов я называю это нечто своей интуицией, а иногда командирским чутьем, буквально вырвало меня из кресла и поволокло вперед к пилотской кабине. Нарушая летные инструкции, я ворвался в обладение Четверякова. На меня никто не обратил внимания, то есть, может, и обратили, но реагировать не отреагировали. Да оно и понятно. Впереди показывали такое шоу, с которым появление какого-то степашна сравниться нисколечко не могло. Над Синанджем шел ливень, и, как мне показалось, в первую секунду бушевала гроза. Однако, когда справа по курсу на земле разорвалось нечто столь же увесистое, как 600 миллиметровый снаряд линкора, я сразу понял, что свистопляска вспышек не имеет ничего общего с капризами природы. Поначалу было темновато, в Синандже дело шло к полночи. Четверяков включил посадочные фары, но пока что их лучи освещали лишь канаты ливневых струй и бурлящую поверхность пролива. Как садиться при такой видимости, мне лично было неясно. Хотя я и понимал, что пилот полагается в основном на приборы, а альтиметр у нас вроде был исправен. Не прошло и минуты, как картина... Полностью изменилось. Вот справа от нас вспыхнуло первое рукотворное солнышко. За ним еще одно сзади. И еще два спереди. Это наши артиллеристы на земле пустили в ход осветительные снаряды. Пошли подробности. Спереди на наш флугер надвигался один из мостов, связывающих материк с островом. Слева прямо на наших изумленных глазах обрушилось одно из самых пафосных зданий Синанджа. Кажется, это было управление Макранского филиала концерна «Кармаил». Облицованная изумрудной плиткой громадина, ее найдешь на половине открыток с видами Синанджа, похожая не то на молодую бледную поганку, не то на фаллос, сложилась внутри самой себя. Рядом с ней мелькнул силуэт многоногого гиганта. Конечно же, это был Чарокский шагающий танк. Но в ту секунду я был совершенно не готов осознать это. И отчего-то решил, что вижу арочный космодромный кран. Хотя откуда бы ему там взяться? «Всем приготовиться», — сказал Четверяков будничным тоном. «Иду на снижение». Посадка будет жесткой, поэтому не расслабляйтесь. И обращаясь лично ко мне, добавил: "Ты бы, Лёва, хоть на пол сел, но никакая сила в мире не могла заставить меня оторваться от лобового стекла. Я продолжал стоять, широко расставив ноги и упершись руками в заголовники пилотских кресел. На нас надвигались опоры второго моста. Клоны называли его Мост пехлеванской доблести или чести точно уже не вспомнить. С моста куда-то вдаль долбили автоматические пушки, снопы трассирующих снарядов празднично расшивали черноту. Но вдруг некая неведомая сила, которой эти снаряды были как слону дробинки, ответила откуда-то издалека, да так веско ответила, что разом полыхнули призрачной голубизной, Две ближайших к нам опоры. Мост, выдержав секунду невесомости, посыпался в воду облыми кусками, каждый длиною с железнодорожный состав.